Параграф 3. Восстание декабристов. Следствие и суд. Историческое значение восстания декабристов. Восстание 14 декабря 1825 года. Выступление декабристов, намеченное на лето 1826 года, было ускорено неожиданной смертью Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. На престол должен был вступить следующий по старшинству брат царя Константин, однако он еще в 1823 году по настоянию Александра I вынужден был отказаться от своих прав на престол в пользу другого брата Николая, но и отказ Константина и завещание Александра I о передаче престола Николаю по непонятным причинам хранились в тайне. Страница. 86. -я. Поэтому войска были первоначально приведены к присяге Константину. Около двух недель длилась переписка между Николаем и Константином, находившимся в Варшаве. В конце концов Константин подтвердил свой отказ от престола. Присяга новому царю Николаю I была назначена на 14 декабря. Этот непонятный народу и солдатам переприсягой и решили воспользоваться декабристы. 13 декабря на квартире Рылеева после продолжительных и горячих обсуждений был выработан окончательный план восстания. Декабристы решили вывести восставшие войска на Сенатскую площадь и принудить Сенат, помешав ему принести присягу Николаю, объявить введение конституционного правления – Они хотели использовать Сенат как наиболее авторитетный орган старого государственного аппарата, чтобы придать законную форму революционному перевороту. Предполагалось захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, арестовать царскую семью. Диктатором восстания был избран Трубецкой. От имени Сената... Декабристы рассчитывали обнародовать составленный ими манифест к русскому народу, в котором провозглашались уничтожение бывшего правления, то есть самодержавие, ликвидация крепостной зависимости крестьян, рекрутчины, телесных наказаний, военных поселений, отмена подушной подати и недоимок, сокращение солдатской службы с 25 до 15 лет, уравнение в правах всех сословий, введение выборности центральной и местных органов власти, суда присяжных с гласным судопроизводством, свобода слова, занятий, вероисповеданий. По разработанному декабристами плану в Петербурге предполагался затем созыв Великого Собора, в состав которого должны были войти по два представителя каждого сословия от каждой губернии. Великому Собору предстояло определить тот образ правления, который общим мнением признается полезнейшим и для всех благодетельным и принять соответствующую Конституцию. Собрать Великий Собор намечалось через три месяца после восстания, то есть к середине марта 1826 года. До этого власть в стране вручалась Временному правительству – В которые должны были войти наиболее видные декабристы, а также авторитетные и уважаемые декабристами государственные деятели М. М. Сперанский и Н. С. Мartвинов. Ранним утром 14 декабря 1825 года декабристы уже были в своих воинских частях. К 11 часам утра первым на Сенатскую площадь прибыл лейб-гвардии Московский полк предводительствуемый Александром и Михаилом Бестужевыми и д а Щепиным-Ростовским. Полк построился в боевой четырехугольник «Каре» около памятника Петру I. Страница 87. К часу дня к восставшим присоединились матросы гвардейского морского экипажа под командой Николая Бестужева, а вслед за ними Лейб-гвардии-гренадерский полк, который привели н а Панов и а н Судгов. Всего на площади собралось 3000 солдат и матросов при 30 офицерах. Однако диктатор восстания С.П. Трубецкой не явился на площадь и восстание фактически осталось без руководства. Весть о начале восстания быстро облетела весь город. Толпы народа ринулись к месту восстания. По свидетельству современников, на Сенатской площади и на прилегающих к ней улицах собралось до 30 тысяч человек, в основном простой люд Петербурга. Выражая сочувствие восставших, они сопротивлялись полиции, пытавшись их разогнать, разоружая ее, кидали в Николая I и его свиту камни и поленья. Страница 88 Сначала новоставших пытались воздействовать уговорами. С этой целью к ним был послан военный генерал-губернатор Петербурга М. А. Милорадович. Речь храброго и популярного генерала могла поколебать солдат. Выстрелами с пистолета декабрист Каховский смертельно ранил его. Кончились неудачи и другие попытки уговорить восставших. Двух митрополитов, посланных царем на Сенатскую площадь, декабристы прогнали, советуя им не вмешиваться ни в свое дело, а брата царя Михаила, пытавшегося заговорить с восставшими солдатами, чуть было не застрелил Кюхельбехер. К исходу дня Николай I стянул против восставших 9 тысяч солдат, пехоты и 3 тысячи конных. Дважды конная гвардия атаковала каре восставших, Но обе атаки были отбиты беглым ружейным огнем. Николай I не без основания опасался того, что правительственные войска сочувственно настроены по отношению к восставшим. Декабристы свидетельствовали, что со стороны окружающих их полков приходили парламентеры и просили держаться до вечера, обещая присоединиться к ним. Николай I, боясь, что с наступлением темноты бунт мог сообщиться Черни, отдал приказ применить артиллерию. Залпы картечи произвели сильное опустошение в рядах восставших. Восстание было разгромлено. Восстание Черниговского полка. Две недели спустя, 29 декабря 1825 года, началось восстание Черниговского полка расположенного в районе города василькова Его возглавил с и Муравьев-апостол. Это восстание началось в тот момент, когда членам Южного общества стало известно о разгроме восстания в Петербурге и когда уже были арестованы Пестель и ряд других видных деятелей Южного общества. Восстание началось в селе Трелесы Киевской губернии. Здесь находилась одна из род Черниговского полка. Отсюда Муравьев-апостол походным порядком направился в город Васильков, где стояли и другие роты этого полка. В течение трех дней он собрал под свою команду пять рот Черниговского полка в составе 970 солдат при восьми офицерах. Муравьев-апостол и Бестужев-Рюмин еще ранее составили революционный катехизис предназначенный для распространения в войске и народе. Этот документ, написанный в виде вопросов и ответов на основе текстов Священного Писания, в доходчивой для солдат и крестьян форме, доказывал необходимость уничтожения монархической власти и установления республиканского правления. Катехизис был прочитан восставшим солдатам, Некоторые его экземпляры были распространены в других полках среди местных крестьян и даже посланы в Киев. В течение недели восставший полк во главе с Муравьевым апостолом совершал свой поход по заснеженным полям. Но надежда восставших на присоединение к ним других воинских частей не оправдалась. Командованию удалось изолировать Черниговский полк отводя с его пути все те полки, на присоединение которых рассчитывал Муравьев-апостол. Страница 89. Одновременно вокруг района действий Черниговского полка были сосредоточены крупные силы верных правительству войск. 3 января 1826 года между деревнями Устимовка и Ковалевка правительственные войска встретили Черниговский полк и расстреляли его картечью. В конце 1825-го, начале 1926-го года имели место еще две попытки передовых офицеров поднять военное восстание. 24 декабря 1825-го года произошло выступление в литовском пионерном батальоне стоявшем в городе Белостоке. Его возглавляли члены общества военных друзей капитан К.Г. Игельстром и поручик А.И. Вигелин, которые намеревались поднять и другие расквартированные в этой местности воинские части. Батальон отказался присягать Николаю I, но командованию удалось предотвратить начавшееся волнение в войсках. 39 членов общества военных друзей И 144 солдата предстали перед военным судом. Вторая попытка была предпринята 6 февраля 1826 года в Бавруйске в Полтавском пехотном полку членом общества Соединенных Славян с и Трусовым. Во время смотра полка Трусов с обнаженной шпагой обратился к солдатам с призывом «броситься в штыки», чтобы добыть вольность и независимость от царя тирана трусова немедленно взяли под стражу и уже заколебавшуюся солдатскую массу удалось быстро привести в повиновение следствие и суд над декабристами сразу же после разгрома восстания царизм обрушился на декабристов со всей беспощадностью массовые аресты начались уже вечером 14 декабря. Всего было арестовано и привезено в Петербург 316 человек. 17 декабря 1825 года в Петербурге был учрежден Следственный комитет по делу декабристов. Следственные комиссии были образованы также в Могилеве, Белостоке, Варшаве, в Белой церкви, при полках. Всего к следствию по делу декабристов было привлечено 579 человек. Это был невиданный в России широкий политический процесс. Виновными были признаны 289 человек. Из них 121 человек был передан Верховному уголовному суду, открывшему свои заседания 3 июня 1826 года. 12 июля был объявлен приговор. Суд разделил подсудимых по степени их вины на 11 разрядов, в ней разрядов были поставлены релеев Пестель, Муравьев, Апостол, Бестужев, Рюмин и Каховский. Их приговорили к четвертованию, замененному повешением, на рассвете 13 июля 1826 года приговор был приведен в исполнение. 88 человек царский суд осудил на различные сроки каторжных работ, 19 человек к ссылке в Сибирь. Девять офицеров были разжалованы в солдаты. К различным мерам наказания от каторжных работ до разжалований в солдаты были приговорены более 40 декабристов, которых судили другие суды. Около 120 человек понесли наказание по личному распоряжению Николая I без суда. Посажены в крепость на срок от полугода до четырех лет, разжалованы в солдаты переведены в действующую армию на Кавказ, отданы под надзор полиции. Особые комиссии рассматривали дела солдат, участвовавших в восстании. 178 солдат прогнали сквозь строй через тысячу человек от одного до 12 раз. 23 человека наказаны палками и розгами. Из остальных участников восстания сформировали сводный гвардейский полк в составе 4 тысяч человек который был отправлен в действующую армию на Кавказ. Причины поражения. Историческое значение восстания декабристов. Классовая ограниченность декабристов, проявившаяся в их непоследовательности и колебаниях, Но главное в оторванности от народных масс, даже в боязни стихии народного восстания, в стремлении произвести революционный переворот, хотя и во имя народа, но без его активного участия, были одной из главных причин их поражения. Кавычки узок круг этих революционеров, писал Ленин. Страшно далеки они от народа. Кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 21, страница 261. Страница 90. Но узость круга декабристов, оторванность их от народа обусловливались не только их дворянской ограниченностью. ленин указывал и на объективные факторы данного явления. Крепостная Россия тогда была забита и неподвижна. Широкого массового движения, на которое революционеры могли бы опереться, не было. Поэтому с протестом против самодержавия и крепостничества выступило кавычки «ничтожное меньшинство дворян, бессильных, без поддержки народа». Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 23. Страница 398». Восстание декабристов – кульминация и, вместе с тем, итог декабристского движения, которое имеет огромное историческое значение. Подготовленное десятилетием становления и развития тайных декабристских обществ, восстание 14 декабря 1825 года явилось серьезным экзаменом его руководителям и участникам, их революционным возможностям. Именно этим событием Ленин датирует начало революционного движения в России. Хотя декабристы и потерпели поражение, кавычки, но их дело не пропало. Кавычки закрыты, смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений», том 21, страница 261. Ленин отмечал большое историческое значение и тех революционных выступлений, которые терпели поражение, говоря, О величайшем самопожертвовании русских революционеров в 1825-1881 годах он указывал, что, кавычки, эти жертвы пали не напрасно. Они способствовали прямо или косвенно последующему революционному воспитанию русского народа. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 315-я. Декабристские традиции сыграли огромную роль в идейном воспитании новых поколений русских революционеров. Кавычки декабристы, писал Ленин, разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разначинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями народной воли. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 21, страница 261. Основные программные положения декабристов – ликвидация, самодержавие, крепостничество, сословного строя, введение республики и другие – отражали насущные потребности времени. Взятые на вооружение и развитые новыми поколениями русских революционеров – Они сохраняли свое значение на всех трех этапах русского освободительного движения вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Значителен вклад декабристов в развитие передовой русской культуры. Идеи декабристов оказали огромное воздействие на творчество Пушкина, Грибоедова, Полежаева. Среди самих декабристов были выдающиеся писатели и поэты, ученые и художники, крупные военные деятели сосланные на каторгу и в ссылку они не изменили своим убеждениям находились в курсе всех общественно политических событий как в россии так и за рубежом декабристы внесли крупный вклад в развитие культуры и просвещения народ в сибири восстание декабристов несмотря на его поражение оказалось сильным потрясением для николая I, его вельмож и сановников которые как писал ленин постоянно кавычки Помнили. 14 декабря 1825 года. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений. Том 5. Страница 30. Конец пятой главы. Восстание декабристов.